Глава 23. Кипящая схватка двух армий издали выглядела впечатляюще, по людским меркам. Но те существа, которые за ней сейчас наблюдали, видовали события гораздо масштабней. На их глазах рождались народы и умирали цивилизации. Катаклизмы стирались с лица земли целые страны, обрушивались горы, и ломались континенты. Тем не менее, их что-то привело сюда. Теперь понимаете, о чем я говорил? Покачнулось темное и непропорционально высокое создание. «Твоя правда, Карн Вадер. Этот смертный похож на зараженную занозу. Он отравляется вокруг себя и превращает в смердящий гной», изрекло божество, у которого на вполне человеческом теле красовалась голова белоснежной совы. «Однако я не вижу от него какой-то глобальной угрозы. Это просто несчастный получеловек, отринутый всеми». «Нет, Сагарис, ты ошибаешься». Покачал головой бог темноликих, осуждающий, рассматривая белоснежное оперение собеседника. «Этот полукровка не просто угроза, он катастрофа. И в наших интересах уничтожить его как можно скорее». зачем же ты нас тогда собрал?» Хмыкнул небесное воплощение, похожее на пустой латный доспех из непроглядно-черного металла. «Неужели ты, Карнвадер, боишься сделать это сам и рассчитываешь разделить ответственность на всех?» «Ты судишь слишком приземленно, Анрис!» Лыхнули яркие глаза черного гиганта, похожие на плывущие в ничто космические туманности. «Сей вопрос по-настоящему важен для каждого из нас!» «Я не чую от человеческой опасности!» Пронзительно скрыжетнул пустой доспех. «Мне он даже чем-то симпатичен!» «Это того, Анрис, что твоя стихия война тебе доставляют удовольствие и все, что с ней связано!» Холодно отозвался Карн Вадар. «Но для всех остальных это огромная проблема. Не сейчас, так в будущем». «Я скорее склонна согласиться с Анрисом», – прозвучал грудной дамский голос. «Хоть меня трудно обвинить в симпатиях к кровопролитию, но вмешательство в земные дела – это слишком серьезно. Создатель нам этого не простит». «Кларисия, твоя нерешительность поражает меня», – презрительно процедил Карнвадер. А простит ли нам создатель, если мы позволим сгнить миру, который обязаны оберегать? Ты сгущаешь краски. Такой исход не просто маловероятен. Он ничтожен. Раздалось за спинами у всех. Божественные воплощения синхронно обернулись и увидели еще одного представителя местного пантеона. Ваэрис! Без особой радости прошипел Анрис, уставившись на покровителя всех обманщиков полыхнувшими прорезями шлема. По остальным присутствующим тоже нельзя было сказать, что они рады появлению собрата. Однако вслух никто недовольство не выказал. «На твою поддержку я изначально и не надеялся, Эрис Ваар», — мрачным тоном изрек Карнвадер. «Ты вообще никогда не славился способностью заглядывать даже в ближайшее будущее». Повисла тишина. Божественные создания наблюдали за мельтешением ярких вспышек вдалеке и неосязаемыми фантомами оставляемых плетениями истинных слогов. Тот получеловек, который волновал заступника оловийского народа, сражался отчаянно. Невзирая на то, что колдовство изначально было чуждо людям, этот смесок, казалось, ни в чем не уступал первым носителям магических знаний, и от того бог войны отчетливо ему симпатизировал. «Он определенно очень хорош!» — скрижетнул пустой доспех. линия его колдовства практически безупречны». Полукровка укращает энергию ловчей, чем старейшие магии этого мира. Однако он всего лишь смертный. Я не собираюсь из-за этой букашки рисковать милостью нашего Создателя. Сказав это, Бог войны сразу же исчез, оставив после себя только раскаленную и светящуюся стекловидную каплю. Анрис прав. У меня найдутся дела гораздо важнее. Бледные выкормыши старой тени теснят мою паству, вынуждая оставлять храмы. Полыхнул гневом взор клариси Эта дряхлая любительница темноты совсем опустила поводья, перестав следить за своими подопечными. Даже твой зов, Карнвадер, она проигнорировала. Лучше я разбужу ее и напомню об обязанностях. Вспышка и силуэт богини тоже исчез. Карнвадер обратил взор необычных глаз к Сагарису. Он точно должен понять. Не просто так ведь смертные признали его покровителем всех мудрецов. И защитнику Альбы уже показалось, что божественное воплощение с совиной головой поддержит его. Однако тут вперед выступил Эрис Вар. «Нарушать баланс равновесия глупо. Даже одно наше присутствие вблизи Тверди оказывает на мир неблагоприятное влияние. А если мы вмешаемся напрямую, то последствия гарантированно обернутся катастрофой. Мой тебе совет, Карнвадор. Оставь эту идею». «Как говорят здесь, на земле, твое лекарство хуже самой болезни!» С этими словами бог обмана и всех плутов исчез, схлопнувшись в и сияющий из густо. А вскоре его примеру последовала Сагарис. «Возможно, речи наших собратьев более справедливы. Мы и правда не должны нарушать замысел многоокого создателя. Он возложил на нас иную миссию – стеречь естественный путь развития этого мира, а ты предлагаешь строго противоположное». Новая вспышка и еще одно божество отозвало свое воплощение. Следом за Сагарисом разошлись и другие представители пантеона. Последним земную юдоль покинул Драгор, бог смерти. На его жутком лике, похожем на скалящийся череп обитателя изначальной бездны, играла загадочная усмешка. Он точно понимал, к какому исходу толкает мир полукровка, но помогать покровителю Альве не собирался. Гибель миллионов разумных созданий вполне устраивало божество, чьей вотчиной было чистилище. Это могло сделать его могущественнее всех остальных. Вот только проклятый трупоед вряд ли задумывался о том, что произойдет дальше, когда мир опустеет. Оставшись в одиночестве, Карн Вадер молча отвернулся. По лицу хранителя народа темноликих сложно было понять, о чем он сейчас думает. Да и вряд ли какой-либо смертный вообще сумел бы постичь тернистые пути логики небесных обитателей. За время беседы кипящая вдалеке ожесточенная схватка сместилась в глубь людских построек. От этого она выглядела еще более яростно и разрушительно. Хлипкие человеческие домики разлетались ворохом обломков, сгорали до тла, проваливались под землю, а то и вовсе испарялись под воздействием мощных заклинаний. И не было похоже, что это безумие собирается идти на убыль. Наоборот, оно только наращивало обороты. Как-то уж слишком неординарно для заморыша в котором чистая ловийская кровь смешалась с презренной кровью пустыши. Это очень странно. Что-то здесь не так. «Я докопаюсь до истины», — пообещал Карнвадер, не сводя глаз с далеких магических вспышек. «Я остановлю тебя, даже если мне за это придется держать ответ перед отцом всего сущего». Мне с Безликим понадобилось не больше десяти минут, чтобы перебить целое крыло дев войны вместе с их магами. Не скажу, что для меня это было легкой прогулкой, но и чем-то невероятно сложным тоже не стало. Файлан и Лиретие получили несущественные ранения, а остальные, и я в том числе, обзавелись множеством ожогов и кровоточащих ссадин по всему телу. Но бой продолжать могли все, а благодаря разработанному мной плетению, которое начисто купировало болевые сигналы, Мы этих мелких неудобств и вовсе не замечали. А бейсбол был необычайно прост в освоении и использовании, а потому в моем братстве им владели практически все. Это не громоздкий энергетик, который я создавал буквально на коленке, имея ничтожно мало познаний в области чародейства. А поняв, что потеряли целое крыло сородичей, но так и не устранили диверсионный отряд милитариев, озадачились не на шутку. Насколько я мог видеть отсюда, они ради нас даже прервали штурм закатной башни из западного участка стены. Кроме того, на замену выбывшему крылу Дев Войны спешило еще два. А из этого следовало, что нам пора уходить в предместье. Промедлим и рискуем уже не пробиться обратно. Среди построек противостоять значительно превосходящим силам темноликих будет гораздо проще, нежели здесь, на открытом пятаке. Теперь надо бы за собой увлечь и кардиналов которые, кажется, все еще не собирались вступать в бой. «Прикройте меня!» – распорядился я, опускаясь на одно колено. Склонившись над трупом безымянной воительницы, я маленьким серпом отсек ей голову и подставил серебряную чарку, набирая неохотно вытекающую кровь. Затем я поднялся и встал так, чтобы старейшины Альви гарантированно видели мою фигуру, а после начал плести сложный конструкт. Заметив, что мы творим что-то подозрительное, один из кардиналов забросил в нашу сторону четыре заклинания, похожих на шары из голубой плазмы. Они летели по сложной траектории, постоянно закручиваясь и меняя высоту. Но мои безвики роль ПВО отыграли отменно. Практически все сбили паутинками по одному вражескому плетению, кроме литерии. Та из-за пробитого болтом предплечья промахнулась на пару метров. Но я и на выручку поспешил гемран». Пущенное его уверенной рукой заклинание рассекло плазменный шар и превратило в яркую вспышку. Кардиналы повторили атаку, но уже вдвоем. Однако преимущество моей паутинки, призванной разрезать любое плетение на безредные фрагменты, было опять же в ее простоте и скорости воссоздания. Если классический эловийский конструкт, выглядящий как прозрачная сеть, требовал от милитарии не только предельной сосредоточенности, но еще и времени на подготовку, то моя вариация этих недостатков была лишена. Фактически, при должном уровне упорства, паутинку мог сплести даже зеленый новичок, практикующийся в колдовстве пару седмиц. Собственно, именно поэтому четверо магистров первой ступени без какого-либо труда сейчас отражали совместные атаки двух старейшим капитулата. Ну, а я мог сосредоточиться на своей задаче. То, что я создавал, уже не относилось к обычной волжбе. Эта сложная комбинация истинных слогов выходила далеко за границы представлений человеческого рода о магии, Скорее, это было нечто близкое к орекании темноликих. А по части оптимизации, смею надеяться, далеко превосходило даже ее. Ведь то плетение кардиналов Альве, которым те уничтожили Саренский полк, имело очень сложную, многоуровневую и тяжеловесную структуру. Однако же я в процессе разбора сумел его значительно упростить, сохранив старые функции и добавив некоторую гибкость применения. Пустые узлы начертанного плетения опустились в емкость соловийской кровью, И содержимое чарки зашипело, исторгая легкий пар. Заклинание начало напитываться энергией и светиться. А судя по тому, как засуетились кардиналы, они уже узнали знакомые контуры. Оба оловейца закрылись непробиваемой полусферы чешуи, полагая, что станут целью моего удара. Но я спустил заклинание в землю рядом с ними. Тотчас же почва в радиусе 10 метров от попадания вздыбилась и пошла волнами. Закручиваясь подобно водовороту, она стала рассыпаться в невесомый прах, который был слишком легок, чтобы удержать на своей поверхности даже человека. Шатры темноликих сложились практически сразу, опав неопрятными пузырями, а следом за ними стали погружаться и старейшины Капитулата. По их защитному куполу было прекрасно видно, как стремительно он тонет в разжижившейся тверди. Но глупо ожидать, что столетних милитариев можно победить всего одним плетением. Хотя, говоря по чести, где-то в глубине души я мечтал, чтобы на этом все и закончилось. Но не судьба. В общем, я совсем не удивился, когда почти утонувшая защитная сфера темнолейких рассыпалась на лепестки, подобно бутону цветка, а заодно и отбросила пару тонн разрыхленной почвы. Полыхнула голубоватая вспышка, и движение верхнего слоя земли сперва замедлилось, а потом и остановилось, скованное серебристым инеем. Даже с такого расстояния мне было очевидно, что ловийцы выскочили из моей неудавшейся ловушки злее чертей и вдобавок до да, нельзя решительными. Они точно поняли, чем я пытался их угостить. И точно так же, как их соратник Лернилли когда-то, заглотили наживку, словно голодные чайки. А рекание носило в их среде сакраментальный и околобожественный статус. Ее тайны раскрывались лишь избранным, тем, кто вхож в чертоги высшего совета. А потому можно представить, какая буря эмоций сейчас захлестнула темноликих, увидавших священное орудие в руках какого-то ничтожного человека. «А теперь уходим в предместе», — негромко сообщил я соратникам, пользуясь мгновением затишья. «Но почему, Эксеренс?» — удивились безлики «Враг же прямо перед нами!» «Не уверен, что мы выстоим против них в лобовом столкновении», — неохотно признался я. «Кроме того, нас скоро подожмут со всех сторон Девы Войны». И тогда у нас вообще не будет и призрачного шанса уцелеть. «А если кардиналы останутся здесь и не пойдут за нами?» напряженно спросила Исла Гран-Миродон. «Вдруг перепоручат разобраться с нашим отрядом своим псам?» «О, не волнуйтесь», — хищно складился «Они обязательно бросятся в погоню и увязнут. А когда ловицы не будут ожидать, я сделаю свой ход. Ну же, кончайте припираться, отходим!»